Четвертое. «Но он обязательно должен получить врачебную помощь, — заявила Бонни, — ведь он почти умирает. Нет, это невозможно. Я не могу прямо сейчас вам это объяснить. Давайте просто доставим его домой. Хорошо? Ведь он весь мокрый и замерзает. Потом мы сможем все обсудить».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 Мебель была перевернута, через разбитое окно в комнату проникал холодный ветер. Горела только одна лампа в углу, и на потолке плясали причудливые тени. «Что здесь случилось?» — спросил мэт Елена не отвечала, пока они не уложили Стефана на кровать. «Точно не знаю», — наконец сказала она, — «и это можно было считать правдой, лишь солидной натяжкой, но прошлой ночью здесь уже все так было». мэт ты мне не поможешь?»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 Как только парень отвернулся, Елена быстро-быстро стянула свитер через голову Стефана и надела на него халат. Когда мэт возвратился с полотенцем, она замотала его на шее Стефана. Точно шарф. Сердце Елены билось стремительно, а разум яростно работал. Неудивительно, что Стефан был таким слабым, таким безжизненным. О, Боже! Елене следовало его осмотреть, проверить, насколько все скверно. Но как она могла это сделать, когда здесь были мэт Бонни и Мередит?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 «Стефан боится докторов, но медицинская сестра очень бы ему подошла». Тут Елена повернулась к Бонне и Мередит, которые стояли на коленях перед камином, раздувая огонь. «Послушай, Бонни, как насчет твоей сестры?» «Мэри?» Бонни взглянул на часы. «Вообще-то у нее на этой неделе вечерняя смена в клинике, но теперь она, наверное, уже дома. Только вот...» «Как раз это нам и нужно». «Мэтт!» Ты поедешь вместе с Бонни и попросишь Мэри прибыть сюда. Пусть она осмотрит Стефана. Если Мэри решит, что ему нужен доктор, я больше спорить не буду». Мэт секунду поколебался, затем резко выдохнул. «Хорошо. Я по-прежнему думаю, что ты ошибаешься, но...» «Ладно, идем, Бонни. Мы с тобой собираемся нарушить кое-какие правила дорожного движения».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 Елена машинально дотронулась до собственной шеи, словно желая подтвердить сходство. Но отметины на горле Стефана не выглядели мелкими проколами, нет. Это были глубокие, неистовые прорывы в плоти. Создавалось впечатление, будто какое-то свирепое животное попыталось перегрызть ему горло. Гнев пронзил Елену раскаленным до краснолезвием, и вместе с гневом пришла ненависть.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 Но затем губы юноши задрожали и слегка раздвинулись. Стефан рефлекторно глотнул. «Ну вот», — прошептала Елена, — «давай, Стефан». Ресницы юноши затрепетали, из с зарождающейся радостью Елена почувствовала, как его ладонь откликается на нажим ее пальцев. Стефан снова сглотнул. «Давай». Елена подождала. Глаза Стефана дрогнули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 мне пришлось на это пойти и если твое состояние окажется недостаточно хорошим если ты не сможешь убедить метистру в том что справишься без